Глава 24 На творческий дебют Ибрагима в новой для себя роли я приехал не один. Лёшка и дядя Игнат решили составить мне компанию. Но так даже лучше, хоть поговорить с кем-то можно было. А то сидел бы один, скучал. Только и развлечений, что на призраков глазеть. Жемчужников был единственный, кто радовался происходящему, как удивительному представлению. Мы-то втроем на все это насмотрелись уже. Даже княжич далеко не первый раз все это видел. А что уж обо мне с турком говорить. Зато вот дяде Игнату нравилось. Похоже, скоро эликсир, который позволяет видеть призраков, станет одним из самых востребованных. Каждого нового призрака он встречал с большим воодушевлением, и с интересом слушал их истории. Хотя, по большому счету, все они нам не подходили. Либо награда слишком мелкая, либо полстраны нужно было объехать, чтобы задачку решить. Такое можно смело на перспективу откладывать, когда все самые вкусные закончатся. На этот раз хороший вариант подвернулся на четырнадцатой попытке. Как раз вовремя. А то мы с Нарышкиным уже начали от них уставать и собирались устроить небольшой перерыв на кофе с бутербродами. Для начала призраков оказалось сразу два. Они влетели в комнату друг за другом, а следом за ними через дверь просочилась Катя Серебро, которая вызвалась нам помогать. Перед этим Ибрагим быстро ввел ее в курс дела и объяснил, что от нее требуется. Ничего такого, с чем она бы не справилась, тем более, что турок считал ее очень сообразительной девушкой. Да и не только он. Сразу было видно, что девчонка толковая. Даже жемчужнику она понравилась больше всех. Вот только он переживал, как бы это хитрое бестие в какой-то момент и нас не надуло. Тем более, что у нее это профессиональное. «Куда без очереди?» — прорычал турок который в своей новой маске выглядел очень грозно. Кстати сказать, он быстро привык к своему новому лицу и тому, что люди от него шарахались в разные стороны. По улицам мы с ним не разгуливали и старались меньше светить, но достаточно было и тех, которых он уже видел на базе и в новом офисе. У него даже голос немного изменился. Стараясь соответствовать облику, теперь он говорил грубее. Маска давала дополнительный эффект, и в итоге он превращался в совсем уж мрачного типа. «Катя, но я же говорил по одному!» — напомнил он девушке. «Так они вместе, Ибрагим. Я как раз и зашла сказать об этом, чтобы вы их не выгоняли. мне Интересные ребятки, мне кажется». Она вылетела обратно из комнаты и на минуту стала тихо. Мы смотрели на призраков, а они на нас. Видимо, соображали, к кому им нужно обращаться, и размышляли. «Мы все их видим». Или кто-то один. Теперь уже было очевидно, что они родственники. Слишком похожи между собой. Возможно, отец и сын. А на двух братьев они не тянули. Между ними было лет двадцать разницы. А может быть и больше. Хотя, если умерли с большим разрывом во времени, могли оказаться и братьями. — Ну, начинайте, чего встали? — сказал Турок. — Время-то идет. — Мне говорили... «Видящий только один молодой человек по имени Максим Темников», сказал старший призрак. «Иногда он с помощником бывает». «О, круто, Макс!» — подмигнул мне Лёшка. «Они тебя видящим прозвали, оказывается». «Угу. А ты помощник, получается», — мыкнул я, посмотрел на призрака и указал на турка. «Я Максим Темников, и раньше так и было. А теперь будете с ним разговаривать. Мего зовут Ибрагим». «Здравствуйте, Ибрагим!» Хором закивали они и снова замолчали. «Так и будем смотреть друг на друга, или кто-то все-таки начнет?» Нетерпеливо спросил турок. «Здесь только у вас времени до да черта!» Старший из них спохватился и начал говорить. Катя была права. Ребята, они оказались и в самом деле интересные. Да и историю рассказали любопытную. Они и в самом деле были родственники, как я и думал. Отец и сын. Отца звали, Роман Мамонтов, а его сына Фёдор. По их внешнему виду мне показалось, что они дворяне, но я ошибся. Призраки были купцами. Говорил в основном отец, а сын лишь иногда дополнял некоторые детали. Когда они закончили, в комнате вновь стало тихо. Жемчужников погладил свой шарам на щеке и спросил. — Господа, мне одному кажется, что сегодня день каких-то... «Удивительных историй. Или все так думают? Просто я за сегодняшний вечер уже столько всякого интересного узнал, что начинаю переживать. Я случайно не сплю?» «Не спите, дядя Игнат», — сказала ему Лёшка. «Я первое время тоже так думал, когда их слушал. Мне всё это бредом казалось, но выяснилось, что все их чудные истории по большей части правда». «Надо же!» Сколько, оказывается, в империи чудес удивительных происходит, о которых я ни сном, ни духом. Выражаю тебе отдельную благодарность, Максим. Похоже, ты открыл мне новый удивительный мир. Я-то думал, что мне и так приключений в жизни хватает, но, оказывается, нет. Есть чем еще занять мою грешную голову. Все такое интересное. Спасибо, дядя Игнат. — улыбнулся я, глядя на его удивленное лицо. — Думаю, вы и не такие истории скоро услышите. Он внимательно посмотрел на меня, затем на княжичья и сказал. — Алексей, если бы твой отец и что вы в таких вот историях участвуете, ох, и выдрал бы он тебя, несмотря на то, что ты уже почти с него ростом. — Так интересно же, дядя Игнат, — пожал плечами на Рышкин. — Угу, — кивнул барон и вернулся к призракам. «Похоже, я тут один, кто не до конца все понимает. Такой вопрос. То есть, ваша жена оказалась колдуньей, открыла портал, из которого вылезли какие-то твари, а вы ее за это убили? Я ничего не упустил?» Мы с Лешкой смотрели на барона и еле сдерживались от того, чтобы не рассмеяться на всю комнату. Еще ни разу мы его таким не видели. Он говорил таким тоном, будто сам не верил тому, что задает подобные странные вопросы. призраком на минуточку!» «Все верно», — ответил Роман Мамонтов. «Убили проклятую! Закрыли подземелье, чтобы твари из него не выбрались, но справиться с ними не смогли. И они вас с сыном прикончили, так? То есть в подземелье сейчас лежат трупы всего семейства Мамонтовых?» а вокруг них бродят эти самые твари, так? «Все верно», — вновь согласился Роман. «Как есть три трупа. Только ее душу сразу прибрали, а мы вот с сыном остались. Нельзя это дело так просто бросать. Рано или поздно эти твари выберутся, и большая беда может случиться». «Что за твари?» — спросил Ибрагим. «Как выглядят?» «Страшные они, вот как выглядят». — Вроде бы на людей похожи, но не люди, это точно, — сказал Фома и поднял руку вверх. — Вот такого размера. Серые, мерзкие, с лысыми черепушками. Хихикают все время. — Опыри, скорее всего, — сказал Ибрагим и кивнул. — Работа подходящая. — Если почти сто лет тому назад это все случилось, как вышло, что подземелье это ваше никто до сих пор не открыл? — спросил я. — Неужели не нашлось желающих ваш дом себе забрать? Или где вы там жили?» «Дом», — сказал отец Момонтов. «Большой дом. Я его специально для жены когда-то построил. Ей места там очень нравились. Ну и вообще. Любила она, чтобы от людей подальше. Я поначалу все никак понять не мог, почему. Что за нелюдимость вдруг? Раньше она такой не была. Теперь вот понял. Да, сынок?» «Да, Ботя». — пробурчал Федор. — Но насчет дома. Там музей теперь устроили. Рассказывают людям, что мамонтовы его построили, чтобы природой любоваться. Так что там никто не живет. Да и в подземелье просто так не попадешь. Ход в него запрятан, как жена меня и просила. Я-то думал, что за странности такие, а оно вон чего. Вы бы взялись за это дело, чтобы мы спокойно эту землю грешную покинули. «Возьмёмся», — пообещал ему Ибрагим. «Как только в цене сойдёмся, так сразу и сроки обговорим». «У меня в тайнике сундучок с золотом и серебром припрятан», — сообщил Мамонтов. «Всё забирайте. Нам оно теперь ни к чему. Там по нынешнему курсу на миллион рубликов, не меньше». «А артефакты есть какие-нибудь?» — по привычке спросил Ибрагим, помня о наших с Лёшкой предпочтениях. «Вот чего нет, того нет», — развел руками Роман. «Мы с магией никаких дел не имели. Ни к чему нам это. Мамонтовы всегда честно дела вели, и никаких чудесных вещей им для этого не требовалось». «Книга есть», — сказал вдруг Федор, как будто что-то вспомнил. «Та самая, которую мать с собой носила. По ней она и портал этот сам открывала, чтобы тварей тех мерзких позвать. Думаю, волшебная она». «Гримуар», — сказал Дориан таким тоном, как будто знал об этом наверняка. «Максим Александрович, что делать? Нет у них артефакта никакого», — спросил Турок и посмотрел на меня. «Я ему запретил меня на людях моим господином называть, так что он теперь по имени и отчеству ко мне обращался». «С этого момента это уже не обязательное правило», — сказал я ему. «Теперь это дело не только наше с княжичем, так что кое-что изменилось». «Самое главное, чтобы вознаграждение достойное было». «Ясно», — кивнул он. но «Ну, тогда я считаю, что плата достойная. Где этот ваш дом находится?» «В кижах», — ответил Роман. «Далековато вы забрались со своей женой», — прошипел Жемчужников. «Я хотел тоже прокатиться и в приключении поучаствовать. А это два дня терять». «Где это?» — спросил я. «Название знакомое, но вот где точно находится?» «Остров на Онежском озере. Сначала до Петрозаводска тарахтеть, потом туда еще», — ответил дядя Игнат и задумчиво погладил подбородок. «Хотя, может быть, и съездить. Вот только когда?» «Предлагаю в понедельник», — сказал я. «Мы с Лёшкой тоже поехать хотим. А дальше нам уже некогда будет. У нас в пятницу первый день учебы уже». Знакомство с преподавателями и всё такое. — А вы там что забыли? — нахмурился Жемчужников и стряхнул с пиджака невидимые пылинки. — Мы же вроде бы специально наёмный отряд сделали, чтобы вы с Лёшкой на все эти вещи не отвлекались. — Нужно же посмотреть на наших ребят в работе, — сказал я. — Интересно же. — Это да, есть такое дело. И мне вот тоже интересно, — усмехнулся он и хлопнул себя поляшком. — Ладно, тогда все вместе поедем. Давно я хотел Китежи посмотреть. Только не пойму, зачем понедельника ждать. Давайте завтра и поедем. У наших ребят точно никаких планов нет. — Зато у меня есть, — сказал княжич. — Мне завтра в Китеже нужно быть утром. С новым преподавателем буду знакомиться, который со мной индивидуально заниматься будет. — Вопросов нет, — уважительно кивнул барон. — Это дело нужное. — Значит, в понедельник. — Дядя Игнат, а можно как-нибудь еще один артефакт достать? — спросил я. — Катю все время менять нужно. Неудобно? — не об этом уже подумал, Максим. — Думаю, скоро мы его получим. Может быть, даже в самое ближайшее время, когда первые результаты работы появятся. — ответил он и посмотрел на часы. — Ох, десятый час уже, ребятки. Что-то засиделись мы с вами на работе. Пора честь знать. На работе. Я покрутил эти слова в голове и пришел к выводу, что так оно и было. Хоть и звучало для меня как-то необычно, но это правда. По сути, мы с княжичем именно этим и занимаемся. Вот только работа у нас необычная и очень интересная. Я решил составить компанию Нарышкину, и утром мы все вместе рванули в китиш. Все равно после его встречи с преподавателем мы собирались с девчонками ехать гулять, так что заодно их и заберем. Дашкова с Цветкова еще вчера днем приехали и сразу же начали нам названивать, чтобы мы приехали в школу. Мы с Лешкой еле отбились, так как он тоже захотел на встречу с призраками попасть. Так что теперь ехали в Китиш с цветами. Купили по букетику на всякий случай, вдруг девчонки обидятся, надумали как в воду глядели. На ней, правда, пытались губы дуть, причем даже текст был одинаковый. Обе упрекали нас в том, что мы по ним совершенно не соскучились. Вообще-то у нас и времени-то особо скучать не было. В общем, цветы пришлись очень кстати. Но ну, потом Лёшка еще включил свое обаяние и пообещал им, что сразу, как только закончит, мы рванем в Белозерск, где я их прокачу на моем новом судзуке, После этого девчонки сменили гнев на милость. «Вот кто его за язык тянул? Все-таки я еще ни с кем не ездил, как-то тревожно. Вдруг грохнемся, смеху будет Чтобы не убегать сразу после хрупкого перемирия, лёшка предложил пойти в столовку, выпить по чашке кофе и съесть по булочке. Пока мы с ним ехали, как раз говорили о том, что оба слишком поздно проснулись, не толком не успели даже позавтракать. Алиса увлечённо рассказывала нам про поездку на теплоходе, а я, между делом, осматривал присутствующих. Кстати говоря, народа было неожиданно много. Напрасно я вчера удивлялся, что девчонки так рано приехали. Я-то думал, что все буквально в последний день нагрянут. Да и мы с Лёшкой так планировали сделать. Но, оказывается, нет. Учеников навалило порядком. Почти половина столов были заняты. В основном, конечно, все знакомые лица. Вот только старше стали. Многие так сильно вытянулись за это лето, что я их даже не сразу узнал. Да и вообще. Все как-то изменились. Серьезнее, что ли, стали. Были и новенькие, понятное дело. Не только первоклашки между прочим. Я успел заметить несколько незнакомцев, которые явно пришли во второй или третий класс. Может быть, даже и старше. Ребята... «Смотрите, сколько новеньких!» — сказал я, воспользовавшись паузой, когда Алиса только закончила, а Дашкова еще не успела подхватить эстафету забавных летних историй. «Откуда они, интересно? Разве можно в китежине с первого класса учиться?» «Конечно, можно!» — пожал плечами княжич. «Чему ты удивляешься? У некоторых дар мог позже открыться, вот они и пришли, когда им уже по пятнадцать-шестнадцать стукнуло». Правда, из таких редко что-то путевое получается. Пару лет учатся, а потом их все равно отчисляют», — сказала Настя. «Даже титулы не спасают. Тут ведь просто так не держат». «Это точно», — кивнул Лешка. «Кстати, бывает еще и так, что из других школ сюда отправляют. Здесь обратное правило работает. Таких за особые достижения сюда переводят». «А, -а, -а понятно тогда», — сказал я с интересом, рассматривая новых ребят. Некоторые из них выглядели испуганными и все время озирались, как будто боялись, что должна произойти какая-нибудь гадость. Видно было, что чувствуют себя не в своей тарелке. Скорее всего, представители не особо богатых родов, которые рвали жилы, чтобы попасть сюда. Но были и такие, которые, наоборот, вели себя так, как будто вся школа принадлежит им целиком и полностью. Слишком громко разговаривали, да и вообще... Всячески привлекали к себе внимание, привыкли вести себя как дома. Но ничего, китиж быстро расставляет всё по своим местам. «Ну что, ребята, ждите меня здесь, а я пошёл сдаваться. Мне с новым преподавателем нужно знакомиться». Он улыбнулся и подмигнул Насте. «У меня с этого года личный наставник». «Ух ты!» — воскликнула дошкова и хлопнула в ладоши. «Какой ты молочина, Лёшка!» Я всегда знала, что ты способный парень. С самого начала тебе говорила. — А то! — приосанялся он. — Ладно, ждите меня здесь, я скоро. — Да ну, мы лучше на свежий воздух пойдем, — сказала Алиса. — Душно здесь, просто жесть. Такое ощущение, что они кондиционеры забыли включить. — Отличная мысль, — кивнул я и залпом допил свое какао. — Мы тебя в парке подождем возле Тихого океана. Мы дружно встали из-за стола. Я захватил с собой несколько печенек, чтобы разделаться с ними по дороге, и мы пошли к выходу. Огибая столы, мы уже почти добрались до самого выхода, когда я вдруг почувствовал мощный удар в плечо. От неожиданности я выронил печенье, которое разлетелось по полу. Но если меня хотели сбить, то хрена с два, на ногах его стоял. Мне пришлось поднять голову вверх, чтобы увидеть, кто это был. И я впервые увидел этого парня. Судя по возрасту, он из четвёртого, а может быть, даже из пятого класса. Но я уверен, что раньше его в школе не было. «Осторожнее нельзя», — спросил я у него и потёр плечо. «Сам под ноги смотри, Тевников», — хмыкнул он и осмотрел меня с ног до головы. «Лазит под ногами мелочь всякая. В следующий раз вообще раздавлю, как таракана». Он пошёл дальше, а я ещё некоторое время смотрел ему в спину. «Как любопытно». Даже знает, как меня зовут. Откуда, интересно?» «Лёшка, ты его знаешь?» — спросил я, но он мне не ответил. «Ты что, глухой?» Я повернул голову и увидел, что в дверях столовой стоит ещё один незнакомец. Только на этот раз явно не ученик. Выглядел он жутковато, весь покрытый красно-белыми шрамами от ожогов, как будто его лицо макнули в раскалённую лаву или бочку с кислотой. Несмотря на жар, он был в тёплом пальто и шапке, как будто ему было очень холодно. Он впился глазами в княжича, как будто хотел продырявить его насквозь. В столовой сразу стало как-то тихо. У кого-то упала вилка или ложка на пол, и звук был такой, как будто из пистолета выстрелили. — Ты, Нарышкин? — спросил он у Лёшки. — Угу! — кивнул он. — И что, до вечера тебя должен ждать? иди за мной Княжич посмотрел на меня, вздохнул и медленно потопал за незнакомцем. Судя по его грустному взгляду, он сомневался, что нам удастся скоро вырваться в Белозерск, если вообще удастся. «Максим, ты идешь?» — спросила у меня Алиса, взяла за руку и потащила на улицу. Я обернулся, чтобы еще раз посмотреть на хамовитого незнакомца, но не увидел его. «Блин, что за тип?»